Глава вторая. Древнейшие литературные памятники. Первое. Гомеровский эпос. Как уже было указано, древнейшими из сохранившихся памятников греческой литературы являются две большие поэмы «Илиада» и «Одиссея», автором которых античность считала Гомера. О времени возникновения Илиады и Одиссеи и условиях, в которых они были созданы, не сохранилось прямых исторических свидетельств. И совокупность проблем, связанных с этими поэмами, составляет сложный и далеко еще не разрешенный гомеровский вопрос. Первое. Сказание о Троянской войне. Сюжеты обеих поэм подчерпнуты из цикла героических сказаний о Троянской войне по ходе греков на город Трою или Илион. Согласно сказанию, троянский царевич Парис похитил у гостеприимно принявшего его спартанского царя Менелая много сокровищ и жену-красавицу Елену. Оскорбленный Минилай и его брат Микенский царь Агамемнон собрали из всех греческих областей рать для похода на Трою под верховным предводительством Агамемнона. Десять лет греческое ополчение безуспешно осаждало Трою. И только хитростью удалось грекам, спрятанным в деревянном коне, проникнуть в город и поджечь его. Троя сгорела, а Елена была возвращена Менелаю. Однако возвращение греческих героев на родину было печальным. Одни погибли в пути или немедленно по возвращении, другие долго скитались по разным морям, прежде чем удалось им вернуться домой. Из суммы этих сказаний складывается так называемый троянский цикл греческой мифологии. Трое действительно существовала. Этот город находился на Малоазийском побережье к югу от Дарданел. Расположенная на небольшом холме в нескольких километрах от моря, трое доминировало над пролегавшими у входа в Дарданеллы торговыми путями. В ней легко могли скопляться богатства, и она представляла собой желанную добычу для завоевателей. Страница 35-я. Раскопки Шлимана и его преемников обнаружили на месте древней Трои ряд последовательно возникавших поселений, в том числе две крепости. Более древняя крепость, так называемая Троя II, относится к концу третьего тысячелетия до н.э. Она погибла от пожара и, по-видимому, была подожжена неприятелем, так как в течение нескольких столетий после пожара город не отстраивался. Однако к описаниям Гомеровского эпоса гораздо ближе подходит другая крепость Троя шестая, относящаяся к Микенскому времени, и также разрушенная. Следы пожара найдены и в более позднем слое, в так называемой трои седьмой И хотя в греческом сказании события спутаны и разрушению Трои микенского типа. приписан пожар, не бывшей причиной ее гибели, в основе предания должно лежать историческое зерно, и Ахейский поход на Трою является, вероятно, историческим фактом, имевшим место в тринадцатом или XII веках. Однако в греческих сказаниях о Троянской войне этот исторический факт предстает уже в мифологическом облачении. Это выражается не только в том, что действующими фигурами сказания являются наряду с людьми боги, существенней, что и среди героических фигур встречаются старинные боги местного значения, не пользовавшиеся общегреческим признанием и превращенные эпической традицией в героев. Так, Елена, похищение которой послужило согласно сказанию причиной войны, представляет собой неизведенную до человеческого уровня богиню растительности, чтившуюся в Спарте. Исторические события, может быть даже исторические имена, сплетены в троянском цикле с мифологическим сюжетом об освобождении богини плодородия, похищенной враждебными силами и о последующих злоключениях освободителей преследуемых врагом. Сказание о походе на Трою, передаваясь из поколения в поколение в продолжении всего темного периода греческой истории, успело подвергнуться многим изменениям и распространялось в различных вариантах, пока не получила литературного закрепления в гомеровском эпосе.